Глава пятьдесят восьмая. Дверь. Ксения. «Дипломатия не твоя сильная сторона, да, хвостатый?» – рассмеялся незнакомец. «А мне происходящее все больше казалось сказкой про Гудвина, великого и ужасного». «Что за Гудвин?» – тут же поинтересовался этот тип. «Вот ведь засада, значит, он еще и мысли читает». «Кто?» – не понял Тай. Джеридан тоже посмотрел с изумлением. «Это сказочный герой. Я вспомнила о нем сейчас». пояснила я, и парни скривились с досадой. Сразу поняли, что у этого мага есть способности телепата. Значит, он опаснее, чем мы думали. Он выдавал себя за волшебника, всех запугал. И вещал на расстоянии громким голосом, как и вы. «Ведь вы сейчас находитесь в том здании, не так ли?» махнула я на дверь амфитеатра. «Умная девочка!» – раздалось в ответ. «Приглашаю в гости королева Ферраны и разрешаю обращаться ко мне на «ты». «Поверь, это великая привилегия». «Как скажешь», — равнодушно пожала я плечами. «Моя невеста отправится в гости только с сопровождением. Мы не оставим ее одну», — твердо заявил Тай. Марта встрепенулась, а Джеридан с Фидей решительно поддакнули. «Ладно, я позволю вам войти». «Сделали нам большое одолжение». «Хочу посмотреть, как сильно вы испугаетесь». «Тебя?» — вскинула я бровь. «Лабиринта», — пояснил голос. «Чувствую, этот квест будет незабываемым». «Что такое квест?» – сразу последовал вопрос. «Да чтоб тебя! Игра на прохождение препятствий», – пояснила я. «Очень точный эпитет», – оценил незнакомец. «Этот квест вы будете помнить до конца своих дней», – хохотнул он. «Угрожаешь?» – скинулся Джеридан. «Констатирую», – снисходительно пояснили нам. Больше никаких комментариев не последовало. и наша компания, переглянувшись между собой, направилась ко входу в амфитеатр. Теперь нам было ясно, что отслеживается не только каждый наш шаг, но и даже любая мысль. Не желая, чтобы кто-то считывал то, что я думаю, выстроила в качестве щита в голове образ бескрайнего океана, огромного и безмятежного. Кто-то недовольно заворчал в глубине сознания про ментальный заслон, но тут же утих, растворившись бесследно. «Не открывается!» Тай подергал за ручку огромную кованую дверь. да я попробую!» – подвинул его Джеридан, но у него тоже ничего не вышло. Он даже обратился в дракона и попытался отпереть зубами, но в итоге дверная ручка отломилась с тихим дзиньк. Джер выплюнул кусок металла и в растерянности принял человеческий вид. «Да ты дверник года!» – отпустил комментарий Фёдор. «И как нам войти?» – я в замешательстве посмотрела на парней. Если эту массивную дверь не смогли открыть два дракона, то куда уж мне с енотом? Тем более, что там сейчас даже ручки нет. «Этот лабиринтский Гудвин решил с нами поиграть», – хмыкнул Фёдор. Голос звонко расхохотался. «Первый тест на сообразительность. Глуповатым в этом месте делать нечего. Быстро погибнут от страха». «По-моему, ему просто скучно, и он развлекается за наш счёт», – проворчал Фёдор. «Плавники на голову не давят рыба? Скоро увидите. Или нет?» – забавлялся наш невидимый собеседник. Я вдруг поняла, почему енот уже второй раз называет невидимку рыбой. Вспомнила, что когда мы были на острове, Тай описывал мне, как выглядит монстр из лабиринта. У него голова такой же формы, как у рыбы молота. Значит, Федя уверен, что наш собеседник и есть тот самый жуткий крэк. Кстати, а ведь Тай предупреждал, что это чудовище читает мысли. Я просто об этом забыла. «Может, станцуете? Или хотя бы песню споется, А то стоите без дела, как неприкаянные!» Потешался над нами монстр Гудвин. «Сам нам споешь фальцетом!» «Как только мы до тебя доберемся!» – парировал Федя. «По-моему, и ноту такая перепалка нравилась не меньше, чем Крегу. «Эту дверь не открыть физической силой», – отметил Тайни, поддаваясь на провокации. «Значит, здесь нужно использовать магию». Я могу сделать ее бронзовой, даже приделаю на ручку, но нам это мало поможет. А задача на лоб Джеридан. Ксюша, приложи к двери свою мальгенду и пожелай, чтобы мы вошли внутрь. Обратился ко мне Тай. Ты королева Фераны, а это здание находится на твоей территории. Ты здесь хозяйка. Хорошо. Кивнула я и последовала его совету. Мне даже напрягаться не пришлось. Едва кулон прикоснулся к металлу, дверь распахнулась с оглушительным скрипом. «А без звуковых спецэффектов ты не мог обойтись, да?» – иронично фыркнул енот. «Простите, не удержался», – донеслось в ответ. Даже не видя это существо, было ясно, что он улыбается и очень доволен происходящим. «Добро пожаловать в лабиринт, детки, но еще не поздно вернуться назад». «Не дождешься», – тряхнул головой Джеридан, первым заходя в темное помещение. Федор запрыгнул ему на плечо, и Бронзовый не стал его спихивать. «Но здесь так страшно и опасно. Бегите, пока можете. Впрочем, не слушайте меня, заходите скорее. Никогда не пробовал енотов на вкус», – заявил Крэк. «Это мой продуктовый енот, ясно? И никому нельзя его трогать», – парировала я, решительно шагая в темноту вслед за Джером и тайм Тигровые лапки зашуршали вслед за мной.